Вот чудится Юлиане, будто медленно колышется тяжелые бархатные занавесы двери. Вот появляется он в каком-то чудном сиянии. Она кидается ему навстречу. Он шепчет ей сладкие речи. Она отвечает ему поцелуями. Все предметы кругом исчезают. Все уходит. Они одни среди блестящего пространства не на земле и не на небе, в заколдованном мире. Кто-то хватает ее за руку. Она открывает глаза. Анна Леопольдовна проснулась и глядит на нее. — Я сейчас видела его во сне, — говорит принцесса. — О, если бы те сны могли постоянно сниться! Тогда бы я велела поставить на окнах ширмы, заперлась бы со всех сторон и никогда бы не просыпалась. И Анна Леопольдовна начала пересказывать Юлиане все подробности своего сновидения. И та ее слушала, сжав на груди руки. Внезапно налетевший порыв ветра ударил в окна, извякнули стекла. Но сейчас же все снова погрузилось В невозмутимую тишину до спальни правительницы не доносилось извне ни одного звука. Цесаревна Елизавета Петровна в керасе, бережно несомая своими верными гренадерами, уже была в двух шагах от дворца караульни. — Ах, Юлиана! — прошептала Анна Леопольдовна. Постараюсь опять заснуть. Она повернулась на другой бок и закрыла глаза. Прошло несколько минут. Мерное дыхание двух приятельниц показывало, что обе они заснули. Елизавета почти беззвучно отворила дверь и прошла в спальню. «Стойте все здесь!» — обратилась она к гренадерам. «И ни шагу вперед!» Она подошла к кровати. Какая трогательная дружба! Невольно подумала с ей при взгляде на спавших. Даже и во сне обнимаются. При других обстоятельствах. Веселая и во всем подмечавшая смешное Елизавета, конечно, и тут нашла бы много комичного, большую пищу для своих остроумных шуток. Но теперь... Ей совсем было не до этого. Она, смущенно и грустно, глядела на Анну Леопольдовну и не знала, как разбудить ее. Но мешкать было нельзя. «Сестрица, пора вставать!» — громко сказала она, взяв за руку принцессу. Та проснулась, открыла на нее изумленные глаза. «Как? Это...» «Это вы, сударыня? Что вам от меня угодно? Зачем вы меня будете?» Она обернулась к Юлиане. Та тоже сидела на постели и с ужасом глядела на дверь, из-за которой в полумраке рисовались фигуры вооруженных людей. Анна Леопольдовна невольно последовала глазами за взглядом Юлианы и безумно вскрикнула. Она сразу все поняла. Елизавета подошла к двери и спустила занавес для того, чтобы гренадеры не могли видеть происходившего в комнате. Анна Леопольдовна, судорожно рыдая, бросилась на колени перед цесаревной. — Сестрица, ради бога, сжальтесь! — пролепетала она. — Не за себя я молю вас. Я знаю, что мне нечего хорошего ожидать для себя. Я умоляю вас, не делайте зла моим бедным детям, которые ни в чем не повинны перед вами. Жальтесь над ними. И еще, ради самого Бога, ни одна просьба. Всем святым заклинаю вас. Не губите моего друга Юлиану, не разлучайте меня с нею. Голубушка, сестрица, умоляю вас». Она все лежала на ковре перед Елизаветой, ловила ее платье и глядела на нее таким отчаянным, умоляющим и жалким взором, что у Елизаветы навернулись на глазах слезы. Между тем Юлиана, по-видимому, даже почти спокойная, только необыкновенно бледная и с сухими блестящими глазами, поспешно одевалась. Она не произнесла ни одного слова. Она не глядела на Елизавету. В первую минуту она бессознательно ужаснулась. И когда поняла все, то хотела пробиться сквозь гренадер и разбудить всех в доме, поднять на ноги. Но нет. Сейчас же и сообразила она. «Верно, все уже устроено заранее. Теперь ничего не поделаешь». И вдруг она почувствовала какое-то успокоение. Да, прежней тоски, прежних мучений в ней как не бывало.